Глава с е м н а д ц а т Страшный город Чикаго. Прошла неделя после выезда из Нью-Йорка. Постепенно у нас выработалась система путешествия. Мы ночевали в кемпах или т у р и с т г а у з а х то есть обыкновенных обывательских домиках, где хозяева сдают приезжающим недорогие чистые комнаты с широкими удобными постелями, на которых обязательно найдешь несколько толстых и тонких шерстяных, бумажных и лоскутных одеял.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 Это очень интересно, когда сердце наполняется гордостью, а кошелек пропорционально опустошается. Нет, мы не хотели, чтобы наши сердца наполнялись гордостью. И как только становилось темно, а наш машины Кар проезжал по р е з и д е н ш a л парт очередного маленького городка каких-нибудь Сиракус или Вены, мы останавливались возле домика, отличающегося от остальных домиков города только плакатом "Комнаты для туристов". Входили внутрь. и нестройным хором произносили How do you do? Здравствуйте. т о т ч а с же слышалось ответное How do you do? И из кухни появлялась пожилая особа в переднике и с вязанием в руке. Тут на сцену выступал мистер Адамс, любопытству которого мог бы позавидовать ребенок или судебный следователь. Маленький толстый, не терпеливо переминая с ноги на ногу и обтирая платком бритую голову, он методично выжимал из хозяйки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 Мы уже давно лежали в своих постелях на втором этаже, а снизу все еще слышалось шурли, шурли. Потом до наших ушей доносился скрип деревянных ступенек лестницы. Мистер Адамс подымался наверх и минуту стоял у дверей нашей комнаты. Ему безумно хотелось поговорить. Мистеры, спрашивал он, вы спите? И, не получив ответа, шел к себе. Зато утром ровно в семь часов